Непередаваема тонкость этого лукавства, отточенность вопросительных интонаций, прелесть улыбки. В улыбке вот в чем совмещается все ее существо. Ее имя уже улыбка. Афиши с ее именем на парижских плакатных столбах освещали улицу улыбкой. Имя Режан звучит радостью, от нее веяло здоровьем. Если она меньше остается в памяти потомства, чем многие другие, То вина тому ее репертуар. Она играла современность, и она играла пьесы, для нее написанные. Она не прикоснулась к большому общечеловеческому репертуару, она прошла мимо великих ролей классического театра, того театра, который говорит из глубины веков и не страшится времени. Искусство сценическое так неуловимо, так мимолетно, что остается от актера после его смерти». Образ его теплится в памяти тех, кто его видел. А потом? Легче сохраняется потомством образ того, кто играл великие мировые образы, продолжающие жить, нежели образ той, которая с собой в могилу унесла и то, что она играла. Я один раз только встретился с ней. Хотел сказать, вне сцены, но это было именно на сцене. Она дала в Петербурге в Александринском театре в первый год моего директорства два спектакля. На одном из них я был, она играла Заза. -за». До начала пьесы я пошел на сцену приветствовать ее. Она уже лежала на кушетке, с которой не сходит в течение всего первого акта. Протягивая мне руку, она извинилась, что не встает, и сказала словами своей роли. «Я так слаба, что не поднимусь даже, чтобы приветствовать принца». Весь акт она проводит лежа, и это так живо, так разнообразно, что только когда горничная докладывает о приходе парикмахера, когда она, потягиваясь, говорит «Ну что ж, приходится встать». Когда, нехотя встав, она направляется к туалетному столу, и на этом падает занавес, только тогда вы отдаете себе отчет, что в самом деле она целый акт провела лежа на кушетке. Одна из очаровательных находок французского театра. Такова была эта незабвенная актриса. Это было истинное искусство, подлинный лавр. Она срывала самый кончик крепкого блестящего листка. И ни на одну могильную плиту зелено-темные ветви не льнут с большей лаской, чем на ту, на которой высечено смеющееся имя «Режан». Я нарочно соединил эти три больших имени в одной главе. Из сопоставления их, мне кажется, довольно ясно выступает требование в крупном художнике наличия, личности и мастерства. Переводя это требование на почву нашего русского театра, не будем разбирать, как эти два элемента представлены в большой массе русского актерства, но скажем, что тот, кто видел один только русский драматический театр, не видел театра не знает даже, что такое театр. Рассказ мой опять привел меня в Париж. Скажу еще о некоторых французах. Если бы я хотел говорить о всех, кто на меня произвел впечатление, это был бы не только длинный перечень имен, но это был бы также перечень таких людей, которых я и имен не знаю. Такого богатства выдающихся сил, ярко индивидуальных, не выставляет ни одна другая сцена. И в драме, и в комедии, и в оперетке, и в шансонетке это всегда последнее слово возможного достижения. Мало бывает в жизни столь затруднительных минут, как когда ведешь пальцем по последней странице парижской газеты. Там, где перечень зрелищ, все хочется посмотреть. И колеблешься между веселым и серьезным. Смех и слезы, что хотите. Храм смеха, царство хохота, это Палас Рояль. Маленький театрик, над порталом которого изречение Рабле. Смех лучше, чем слезы, потому что смех в природе человека. Вы не знаете, что такое в театре смеяться, если вы не были в Палас-Рояль. Вы не знаете, что значит «за животики держаться». Там было трио. Долговязый Ясент с огромным на всю Францию известным носом, Миллер... Крупный, со страшными глазами под черными бровями, как два лежачих вопросительных знака. И третий, бесподобный, кругленький, юркий, с свиными глазками добре. Такие пьесы, как Святоша, «Индюк», «Ужин в рождественскую ночь», рассказать их содержание невозможно. Даже эпизоды из памяти улетучиваются.